Тем временем мистер Бантер добавил к своей коллекции ручку зонтика и принялся с помощью горничной завешивать окно. «Великолепно!» – похвалил он ее. «Если бы я еще мог разложить на столе одеяло, а другое одеяло повесить на вешалку для полотенец, например. О, вы очень добрые, миссис Пэмминг!» «Ах, если бы его светлость не требовал от меня работы по ночам! Иногда приходится ложиться в три-четыре часа утра. А утром опять вставай и буди его, чтобы он Шерлок Холмствовал где-нибудь на другом конце страны. А сколько грязи он приносит на одежде и ботинках!» «Стыдно слушать, мистер Бантер», — сочувственно произнесла миссис Пэнк. «Приличные люди так себя не ведут. Хотите знать мое мнение, так джентльмен...» а уж его светлость и подавно должен держаться подальше от полиции. «Все очень сложно», — признался мистер Бантер, благородно принося в жертву характер своего хозяина и собственные чувства. Ботинки летят в угол, одежда на полу, как говорится... «Такое часто случается, если человек родился в рубашке», – поддакнул мистер Грейвс. «А вот сэр Руви никогда не забывает о приличиях. Рубашка всегда аккуратно повешена на стул, ботинки на месте, чтобы их легко можно было отыскать утром. Короче говоря, он нас не затрудняет по понапрасну. А вчера туфли были на месте, а вот одежда – это да. Но обычно нет, сэр. Он всегда заботится о нас, сэр Руви. Хорошо бы с ним ничего не случилось». «Да уж, бедняжка!» — схлипнула кухарка. «Говорят, он ушел из дома. В чем матерь дела?» «Но мне что-то не верится, мистер Бантер. Не мог он это сделать, клянусь вам, чем угодно!» «Ах!» — воскликнул мистер Бантер, включая освещение. «Немногие могут сказать лучше о людях, которые им платят!» «Пять футов десять дюймов!» — сказал лорд Питер. «И не дюймом больше?» Он задумчиво посмотрел на костюм и промерил его еще раз. Паркер аккуратно занес данные в записную книжку. Полагая, отозвался он, что только сложившись пополам, мужчина, в котором шесть футов и два дюйма, может влезть в этот костюм. «Паркер, вы случайно не шотландец?» – с горькой иронией поинтересовался лорд Питер. «Нет, насколько мне известно, а что? А то, что из всех осмотрительных, скупых, хладнокровных дьяволов, каких я только знаю», – проговорил лорд Питер, – «вы самый осмотрительный, скупой и хладнокровный». Я тут изо всех сил напрягаю мозги, чтобы внести сенсацию в ваше скучное полицейское расследование. А вам хоть бы что. А какой смысл в поспешных выводах? Проклятье! Лорд Питер вставил в глаз монокль и, словно принюхиваясь, наклонился над подушкой. Подайте ко мне пинцет, — попросил он. Ради бога, дышите потише. Вы же Никит. И он ухватил пинцетом нечто совершенно невидимое. — Что это? — спросил Паркер. — Волос. — мрачно ответил лорд Питер, и его твердый взгляд стал еще тверже. — Пора нам взглянуть на шляпы Леви. Позвоните, пожалуйста, камердинеру. Пришел мистер Грейс и обнаружил лорда Питера Уимзи, ползающим по полу в туалетной комнате. Перед ним была целая куча шляп. — Наконец-то, — весело проговорил юный аристократ, — задаю вам задачку. Трюк с тремя шляпами. Шляп всего девять, включая цилиндры. Вы считаете, что все они принадлежат сэру Рувиму? «Вы уверены?» «Отлично!» «Теперь я с трех раз отгадаю, в какой шляпе он был в ночь своего исчезновения. Если я угадаю правильно, то выигрываю. А если не угадаю, то выигрываете вы. Понятно? Вы готовы? Начали!» «Насколько я понимаю, ответ вам известен». «Правильно ли я понял, что ваша светлость спрашивает, в какой шляпе был сэр Рувим, когда в ночь на вторник ушел из дома?» «Нет, неправильно!» Я спросил, знаете ли вы, но не просил сообщать мне. Я сам угадаю. Слушаю, ваша светлость. Обиженно произнес мистер Грейс. Отлично. Если он обедал в Риц, то должен был надеть цилиндр. У нас три цилиндра, и из трех я должен выбрать один. Ничего особенного. О, вот этот. Он показал на тот цилиндр, который был ближе к окну. Я прав, Грейс. Приз мой. «Это тот самый цилиндр, милорд», — не выражая никаких чувств, ответил мистер Грейс. «Благодарю вас. Вот все, что я хотел знать. Попросите, пожалуйста, Бандера прийти сюда». Мистер Бандер явился огорченный, не позаботившись даже привести в порядок волосы. «Слушаю, милорд», — произнес он почтительно, но обиженно. «Позвольте напомнить вам, что мое место внизу, там, где сейчас вся женская прислуга, и я добываю информацию, милорд». «Прошу прощения, но я уже безнадежно поссорился с мистером Паркером, а потом сбил с толку почтенного мистера Грейпса. «Пожалуйста, скажите, вы нашли отпечатки пальцев? Я не успокоюсь, пока не добуду их. Так что не ворчите, Бантер!» Слушаю, милорд, но ваша светлость понимает, что я еще не успел их сфотографировать. Правда, не скрою, уверен, в вашей светлости они должны понравиться. На маленькой книжечке с ночного столика, милорд, остались отпечатки пяти пальцев правой руки. И на большом пальце и шрам, по которому руку легко опознать. На щетке для волос те же пальцы. На зонтике, зубной щетке и туфлях отпечатки двух рук. Во-первых, руки со шрамом, насколько я понимаю, принадлежат сэру Рувиму. «Милорд, а сверху еще отпечатки, но той же руки или нет, однако одеты в резиновую перчатку?» «Я скажу точнее, когда сделаю фотографии. Линолеум тоже оказался очень полезным, Милорд. На нем, кроме следов ботинок сыра Рувима, есть еще отпечаток ноги, гораздо меньшего размера, Милорд. Вряд ли больше десяти дюймов, Милорд». Лицо лорда Питера осветилось почти религиозным восторгом. «Мы не должны допустить ни одной ошибки, даже самой незначительной. Бандер, когда протирали в последний раз?» «Понедельник утром, милорд. Это делала горничная, и она точно помнит. Она только об этом и сказала. Но «Ну, видите, милорд, как нельзя кстати. Другие слуги...» Его лицо выразило презрение. «А я что?» – сказал Паркер. «Пять футов и десять дюймов, и не дюймом больше. И он не поспел воспользоваться щеткой для волос. Нет, не посмел». Прекрасно. Однако с цилиндром он все-таки рискнул. Уже понимаете, Паркер, что джентльмены не могут рассказывать по ночам, да еще в дождь без шляпы. Итак, что мы имеем? Отпечатки двух, не принадлежащих одному человеку рук, на всем, кроме книжки и щетки. Точно так же отпечатки двух ног, кроме того, разные волосы на цилиндре. Он поднес цилиндр к свету и с помощью пинцета извлек еще одно доказательство своей правоты. Вы понимаете, Паркер? Он помнит о щетке для волос и забывает о цилиндре. Он все время помнит о своих руках и делает один неосторожный шаг на линолеуме. И вот еще черные и рыжие волосы. На всех шляпах только черные волосы, а на этом цилиндре черные и рыжие А теперь, чтобы окончательно убедить вас в своей правоте, вот еще один волос с подушки Паркера, которая лежала не так, как лежит обычно. «Вы хотите сказать...» – медленно произнес детектив. «Я хочу сказать», – перебил его лорд Питер, «что кухарка видела не сэра Рувима Леви. Это был другой человек, который на пару дюймов ниже его ростом. Но он пришел сюда в одежде сэра Рувима и открыл дверь ключом сэра Рувима. О, Паркер, мы имеем дело со смелым и хитрым дьяволом. Он надел ботинки сэра Рувима, его носки, его рубашку, короче говоря, все, что было на нем. А на руках у него были тяжелые резиновые перчатки, очень плотные, которые он ни разу не снял. Он все сделал, желая, чтобы мы поверили, будто сэр Рувим спал в своей постели в ту злосчастную ночь. Он рискнул и выиграл. Прошел наверх, разделся, даже помылся и почистил зубы. Правда, не воспользовался щеткой для волос и опасения оставить на ней свои рыжие волосы. Он попытался представить, как Леви поступает со своей одеждой дома и в одном случае с туфлями угадал, а в другом с сюртуком, рубашкой и прочим не угадал. Кровать тоже должна была выглядеть, как будто он спал на ней, и он, надев пижаму своей жертвы, Улегся на нее, а ночью, скорее всего, между двумя и тремя, когда все спали, он встал, оделся в свою одежду, которую принес с собой, спустился вниз и ушел. Если бы кто-нибудь проснулся, он бы пропал, но он смелый человек и, видимо, привык рисковать. К тому же он знает, что, как правило, никто не просыпается ночью и никто не проснулся. Он открыл дверь, прислушался. нет ли на улице случайного прохожего или полицейского, и выскользнул наружу. Тихонько закрыв дверь, он быстро ушел прочь в своих резиновых калошах. Через несколько минут он уже рядом с гайд-парком Корнер. Потом лорд Питер помолчал. Вот так это было! И все, поставив на ком, он выиграл. Или сэр Рувим испарился, сыграв со всеми дурацкую шутку, Или мужчина с рыжими волосами виновен в убийстве? «Боже мой!» — воскликнул детектив. «Вы так говорите!» — лорд Питер устало провел рукой по волосам. «Мой друг!» — проговорил он с чувством. «Вы напомнили мне детские стишки. В них как раз речь идет о священном долге легкомысленных людей». У Уайт-Хевен жил один старик. С вороной он плясать привык. Но вдруг соседи стали кричать. Негоже, мол, с вороной плясать. «И что?» White Heaven был убит старик. «Все правильно, Паркер. Несчастный старый хрыч исчез. Вот такая шутка. Сам он, думаю, мухи не обидел. А Отчего шутка еще смешнее. «Знаете, Паркер, а мне стало как-то все равно. Что все равно?» «Все-все равно. Пойдемте-ка лучше домой. Скоро ланч, а там можно и в Колизей». «А вас ней никто не держит», — отозвался детектив. «Но вы забыли, что это моя работа, и я получаю за нее деньги». «А я даже денег не получаю. Ладно, что теперь? Как бы вы поступили, взяв мою версию?» «Я бы скрипнул зубами и начал все сначала», — ответил Паркер. «Во-первых, забыл бы о саге. Во-вторых, тщательно проверил бы всех соседей. Обследовал бы их квартиры, выходы на крышу. Побеседовал бы с ними о том о сём, как бы, между прочим, вставив разговор слова «трубный пенсне», и посмотрел бы на их реакцию». «Да?» — усмехнулся лорд Питер. «Меняемся делами. Вы занимаетесь тем, о чем только что сказали, а я отправляюсь в Уиндхэм». Паркер поморщился. «Ладно, неохотно согласился он. Не думаю, чтобы вам приходилось заниматься подобными вещами. Так, так что лучше уж я сам. А вам никогда не стать профессионалом, если вы не научитесь делать черную работу. Итак, Уимзи, что насчет ланча?» «Я приглашен на ланч клуб». С важностью произнес лорд Питер. «Придется заехать домой и переодеться. Не могу же я смущать Фредди Арбатнота своим видом, Бандер. Так ведь? Итак, Бантер, слушаю, милорд. Упокойте все, что у вас есть, а потом помогите мне умыться. Я еду в клуб. У меня тут работа еще часа на два, так что я занят. Ничего не получится. <реж diesel> вот видите, Паркер, как со мной обращаются». Ладно, и не такое бывало. Он засвистел и стал спускаться по лестнице. А мистер Паркер, тяжело вздохнув, вновь углубился в бумаги сэра Рувима, подкрепив свои силы лишь сэндвичами и бутылкой пива.